Ты же знаешь, что по-одному это женском образовании, сказал Дэвид. Прямая дорожка к тому, чтобы стать супружествкой. Заученная чиканила Эмилин. Тем более он говорит, что мисс Принс учит нас всему, что нужно знать. Это только Паток считает. Надеется, что она сделает из нас тоскливых жонушек для тоскливых мужей. Чуть-чуть пианино, чуть-чуть французского и умение вежливо поддаваться, играя в бридж. Конечно, так с нами гораздо меньше хлопот. Папа говорит, никому не понравится женщина, которая слишком много думает, сообщила Эмилин. Дэвид закатил глаза. Как-то канатка, что везла его домой из золотых приисков, и всю дорогу болтала о политике. Она сослужила нам плохую службу. А я и не желаю нравиться, упрямый выпитый в подбородок сказала Ханна. И не стану думать о себе хуже, если кто-то меня не любит. — Тогда могу тебя обрадовать, — сообщил Дэвид. — Я совершенно точно знаю, что тебя не любят почти все наши друзья. Ханна попыталась было снова нахмуриться, но не смогла сдержать непрошенной улыбки. — Значит так. Я не собираюсь сегодня делать ее дурацкое задание. Надоело читать наизусть леди... Шалот и слушать, как мисс Принс моркается в платок. Она оплакивает утерянную любовь, вздохнула Эмилин. Ханна вытарашила глаза. Не то правда, обиделась Эмилин. Я слышала, как бабушка рассказывала леди Клем. Раньше, до того, как она стала работать у нас, мисс Принс была помолвлена. Думаю, ее жених вовремя пришел в себя, заметила Ханна. Он женился на ее сестре, объяснила Эмилиан. Ханна осеклась, правда, не надолго. Надо было подать на него в суд за нарушение обязательств. Леди Клем тоже так сказала, и даже хуже. А бабушка ответила, что мисс Принц не желала ему неприятностей. Ну и дура, будь то жила Ханна, тогда так ей и надо. Но ведь это так романтично, хмыкнул Дэвид. Несчастная, безответно влюблена, а тебе жалко почитать ей грустные стихи? Да чего же ты жестокая, Ханна! Не жестокая, а реалистичная. Подняла подбородок Ханна. А влюбленные вечно ничего не соображают и творят всякие глупости. Дэвид улыбнулся. Многозначительная улыбка старшего брата, который уверен, что совсем скоро сестра заговорит по-другому. — Нет, серьезно, — упрямо продолжала Ханна. — Ты же знаешь, как я отношусь ко всей этой романтике. А мисс Принт стоило бы унять слезы и заинтересоваться чем-нибудь, да и нас заинтересовать. Строительством пирамид, к примеру, или исчезновением Атлантиды, походами викингов. Эмилин зевнула, а Дэвид поднял руки, показывая, что сдается. — Ну ладно, — хмуро сказала Ханна, глядя на листы в руке. Мы только зря теряем время. Начнем с того места, где Мариам поражает проказа. Мы это уже сто раз репетировали, — запротестовала Эмилин. Давайте поиграем во что-нибудь. А во что? Не знаю, — растерянно пожала плечами Эмилин, переводя взгляд с Дэвида на Ханну. Может, в игру? Нет, не... В игру, а в игру. Тогда еще она была для меня просто игрой. Эмилин могла иметь в виду шарики или прятки. Только некоторое время спустя их игра стала игрой с большой буквы, дорогой к приключениям, фантазиям и тайным. А тем хмурым сырым утром, когда дождь уныло барабанил в окна детской, я почти не обратила внимания на слова Эмилин. Скручившись за спинкой кресла и сметая разлетевшиеся по полу сухие лепестки, я пыталась представить себе, каково это иметь братьев и сестер. Мне всегда хотелось кого-нибудь. Я даже раз спросила у мамы, не могла бы она завести мне сестренку, чтобы было с кем сплетничать и шептаться, фантазировать и мечтать. Мне жилось так одиноко, что я с удовольствием представляла себе даже наши ссоры. Мама как-то грустно рассмеялась и сказала, что не к чему повторять одну ошибку дважды. Как это? Гадала я, ощущать себя чьей-то, глядеть на мир, зная, что ты часть племени, чувствуя за спиной союзников.